Издательство Эксмо Алевтина Легат Восне, во имя твое Глава первая Криг «На чьей стороне бьется твое сердце?» — дважды в году спрашивала матушка. «Там, где стены моего дома?» — я говорил правду так мягко, как мог. Позволял матери заблуждаться и со стыдом принимал ее благодарность. Но всей правды не утаишь, когда живешь с людьми 16 лет. Иногда я называл поместье это Хари цирком. Кажется, мама так и не поняла, что этот балаган нравился моему брату, не мне. И то мы бывали на трибунах недолго, пока не стихала музыка. Кто же добровольно останется в цирке жить? Я бил Саманью, своего наставника, один раз из трех к 15 годам. Гувернер Удо проигрывал мне в конкор. Что уж говорить о брате. Отцу не было никакого дела. Я поздно понял, что вечный распри в семье, попытка стравить меня с Темом за наследство, изощренная любовь к хорошему зрелищу, не более. Азарт плохого игрока. Мой брат, как полагалось его возрасту, сообразил раньше меня и делал все спустя рукава. А потом приходил отец и хвалил не по заслугам. Интересно, вспомнит ли мама об этом теперь, когда нас разделяет целое море? Я шел по задымленным улицам Крига, первый город Северной Воснии на пути чужеземца, промозглый и раздобревший от судового промысла, обласканный волнами залива, забытый королем. Здесь скрепляли союзы и разрывали их на следующий же день. Только три вещи оставались незыблемы в Криге: банк, арифлии, право и нейтралитет сторон войны. Из-за последнего я и остался здесь, плюнув на столицу Восней. Криг, обитель убийц из долов и восходов, мечта авантюриста, пристанище бедняков, раздолье для тех, кто ищет славы в военных походах, выгребная яма, пропахшая топленым жиром, мой новый дом, если повезет. Для Крига я еще один беглец с дальнего излома, как здесь кличут граждан Содружества». «Пусть. Вчера я покинул старую пристань с намерением никогда более к ней не возвращаться. И вовсе не потому, что меня скрутило, едва я спустился на пирс. По прибытии на материк я снял неприметную комнату далеко от улиц Крига. Не стал тратиться на прислугу, и речь не только о жадности. Любой мужчина в походе, будь он знатных кровей или из глухого села, обязан уметь о себе позаботиться». К тому же в первые дни я был железно уверен, что вот-вот найду свое место под флагом. В восне бойня не заканчивалась даже зимой. Кажется, воевали здесь исключительно по пустякам. «Свежий толстолобик!» — надрывался торговец на равной площади. «Только вытащил из сетей!» «Смердит, что твоя мамаша!» — вежливо подсказали ему солдаты из патруля. «Здравия вам, достопочтеннейшие защитники города Крик!» Почти взвизгнул торговец, помахав им платком. Ему отвечали смехом и какими-то жестами. В бойцах я узнал присягнувших восходом. Сразу три солнца наблекло сером стяге. Одна из сторон, к которой я напрошусь под знамя. Впрочем, совсем скоро они сами начнут меня искать и упрашивать встать в их ряды. Все дело в победе. Я подгадал время отплытия с запасом. Межсезонный турнир объявили за месяц до начала. Неделя ушла на сборы, две — на качку в море. В содружестве почитали дисциплину. Я был сыном острова лишь на треть. С большей радостью опоздал бы на отцовские похороны, чем на дикарский турнир. Конечно же, дело было и в жадности. Золото — кровь городов. То, без чего я загнусь к весне или раньше. Нищета казалась мне нелепым концом. Право на меч — это уже больше, чем было у многих в Криге и в разы меньше, чем у моего отца, который получил власть за сговор с консулами, незадолго до того, как королю отсекли голову. Буджу на Тахаре приказни даже не видели, что не мешало ему присвоить все лавры. Свою славу я заслужу не удачей, а тяжелым трудом. Тяготы уже начались, я заплутал на перекрестке у площади. — Прошу меня извинить, вы не подскажете, где канцелярия? — остановил я одного из прохожих. Мужчина хмыкнул, покосил все на ты в ножнах, приметил вышивку у моего воротника и протянул руку. Ладонь к небу — жест, известный в любом краю. «Спасибо за помощь. Доброго дня!» — неискренне пожелал я. Пристыдить воснийца не удалось. Я вздохнул и отправился вперед по наитию. До заката еще оставалось время. Крик строили на совесть. «Загляни сюда, армия недруга, они бы два дня искали сердце города». Кругом дома в два этажа, темные щебени макушки редких башен, одна неотличимая от другой. Меня выручил священник. Он не требовал монет, только зачитал мне молитву на каком-то восьнийском наречии. Я изобразил почтение, хоть и не понял ни черта, кроме самого главного. Канцелярию стоит искать через два перекрестка на востоке. Удивительно, но святые отцы Восьнии говорили правду. Через какое-то время я встал перед широкими воротами. «Канцелярия как есть, не спутаешь. Дикари они или хуже, но ворота восницев ничем не отличались от наших». Отряхнув пыль с сапог, как научили меня в стекхоле, я шагнул в чужие владения, посягая на большее, что они станут моим новым домом. И даже если здесь начнется цирк, я уже знаю, для кого выступать и каковы ставки. В дверях стоял всего один охранник. «Право на меч!» Неприветливо буркнул крупный во со шрамами на половину лица. «На два сразу!» – чуть улыбнулся я. И хлопнул себя по поясу, призывая оценить ножны и теснения. «Одно правило по обе стороны моря. Есть деньги на такую изящную работу, значит, перед тобой аристократ или приближенный из гвардии. А если уж владелец каким-то образом стащил фамильные мечи, лучше не пытаться встать у него на пути. Вот тебе и весь закон». Воснеец только хмыкнул и поторопился открыть передо мной дверь. Я замешкался, позабыв о том, что в Восне горожане все еще прислуживают всякому, кто выше статусом, и чуть не ляпнул благодарность. Мой разговорный Воснейский не был так плох, в отличие от письменного. В крайнем случае я мог изъясниться на иританском, спасибо академии и частным урокам, но я все равно сутулил плечи и смотрел себе под ноги, будто возвращался к семейному столу. Набрав воздуха в грудь, я прошел в кабинет приемщика. Шагал вполне достойно, чуть задрав подбородок. Старым привычкам, как и старым телам, место на кладбище. «Доброго дня», — отчетливо произнес я на Воснийском. «Я на турнир». «Как вас записать?» Клерк даже не посмотрел в мою сторону, только выводил круги пером в грозбухе. «Лейн», — я пожал плечами. «Имя семьи?» «Неважно». Я ответил резче, чем стоило бы. «Значит, просто Лейн. Еще один крючок, отдаленно напоминающие буквы. «Добавить что-то еще?» «Я прибыл из Содружества...» Клерк пошевелил губами без звука, явно смутившись. «Вывел разборчиво, с чувством, так что и я смог распознать название края. Дальний и злом. Как по мне, Содружество пишется быстрее и проще». «От долов или с восходами?» Тут настал мой черед удивляться. «Я не присягал. Тогда еще десять золотыми». Клерк невозмутимо провел черту на листе. «Вот как. Я ничем не выдал своей злости. Если пройду в финал, сколько получу?» «Шестая часть со всех ставок плюс половина залога», как скороговорку произнес клерк. Удо сказал бы, что это чистый грабеж, и был бы прав. Ни одного аристократа даже во времена при короле не посмели бы так нагло обдирать. Только я собрался отказаться, клерк прошептал, почти не шевеля губами. «Конечно, вы могли бы заручиться помощью Симона, то дело другое». Не успел я обжиться в криге, а от меня уже требовали присмыкаться, просить о помощи, кому-то прислуживать. Я дернул верхней губой. «Ваш залог». И расплатился. Два блюдца с печатью консулата не успели замереть на столе. Узловатые пальцы клерка их тут же прибрали. Словно опытный меняла, клерк быстро опробовал золото на зу, последом закинул монеты на весовую чашу. Уж в чем были правы моряки Луция, обсчитывают и лгут здесь так же умело, как на родине. Я не лгал и платил честно, что подтвердил самый бесстрастный судья — равноплечные весы. «Приходите через два дня». Клерк остался доволен и ударил печатью по сургучу. Рядом с оттиском вывели мое имя, небрежно брезгливым почерком. Вот так я получил мятую бумажку и право биться в новом цирке за немалую цену. Хмурые тучи нависли над кригом, вдалеке грозилась непогода. Я вышел из канцелярии, сдерживая улыбку. Судьба явно благоволила мне, все шло лучшим образом». «Три дня — отличный срок. Как раз успею притереться к местному интенданству или наместнику. В походах всегда нужны умелые и смекалистые люди, будь они хоть с той стороны моря. А если долы и восходы не поверят моему навыку, то непременно возьмут свои слова обратно, едва я отделаю их чемпионов на поле». «В этих грезах я чуть не налетел на незнакомца. И снова чуть было не извинился». Воснеец не посторонился. Он встал поперек дороги у забора канцелярии, преградив выход. Так я понял, что мы столкнулись не по воле случая. Пальцы сами нашли рукоять Керчетты, и я отступил на два шага. Временами и старые привычки бывают полезны. Особенно, когда перед тобой высится человек-валун, самый крупный воснеец, который попадался за жизнь» точно бойцовский пес глубоко посаженные глаза, кривая челюсть, которую явно ломали не раз. «Ваше благородие!» Без видимого почтения улыбнулся этот тип. «Добро пожаловать в Северную Воснюю!» «Мы знакомы?» Я чуть задрал подбородок, не отнимая ладони от ножен. Воснеец посмотрел на меня льдистыми глазами холоднее покойника и перевел взгляд, будто увидел что-то за моей спиной. Я обернулся. Створки на фасаде канцелярии оказались открытыми. Из окна выглядывал знакомый клерк, кутаясь в шерстяную накидку. Они явно приятельствовали с человеком-валуном. Отвечать на мой вопрос воснеец не собирался. «Вижу, вы еще не присягнули». Так нагло говорят либо стражники, либо аристократы. Переходить кому-либо дорогу на второй день по прибытии я точно не собирался. «Я только попал в крик». — честно признался я. — Хочу сперва разобраться. Воснеец улыбнулся, показав сразу три пропавших зуба. — Какой верный подход для тех, кто мыслит свободно! — подмигнул мне этот валун, словно мы уже подружились. — Господин и обеспечивает порядок в городе. — Ну, чтобы долы и восходы не расшалились, верно? Я осторожно кивнул. Воснеец точно стоял у забора с подмогой, и еще три незнакомца косились в нашу сторону. «С виду без права на меч, но разве тычковый нож сложно припрятать в одежде? А расстояние в половину дома легко преодолеть бегом. Если что-то пойдет не так, я не успею нанести и трех ударов». Воснеец подметил очевидное. «Гостям Крига лучше иметь за спиной хороших друзей». «Гость — это, видимо, я и есть». «Всем пригодится». Я обласкал взглядом приятелей Валуна. «Меня зовут Вард». Широкая мозолистая ладонь придвинулась ко мне. Я смутился. В Воснии пожимали руки лишь проверенным людям. «Очень приятно», — выудил я из памяти верные слова, но подставленной руки не коснулся. «Странное дело, в Воснейском водилось около трех разновидностей приветствия. Когда объявляешь другом чужака когда вспоминаешь старого приятеля или признаешь мертвеца. Главное — не перепутать одно с другим. «Я Лейн. Ваша семья...» «Друзья не кличут друг друга, вспоминая отцов». Вывернулся Вард, не показав и тени обиды. Продел пальцы за пояс. Крепкий, добротный пояс. На таком можно носить хоть три меча. «Выбирайте друзей с умом, молодой господин». Таким тоном матушка наставляла меня, отправляя на выслугу перед консулатом. «Если кто-то дает совет, значит, что-то ему от тебя надо». «Постараюсь». Я улыбнулся, как приходилось кривиться перед важными чинами. «Разобраться бы...» Варт приподнял брови, и я понял, что слишком усердствовал, изображая простака. Пришлось развести руками. «Столько вопросов!» — О, гостям и их вопросам всегда рады у господина Симона. Вы приглашены. Седьмой дом по улице Привозов, если считать от башни восходов. Один из приятелей Варда с неприязнью покосился на меня и шумно сплюнул на брусчатку. — Только господин Симон очень занятой человек. Голос Варда смягчился, что звучало совершенно нелепо от такой глыбы. Не хотелось бы заставлять его ждать. «Спасибо за вашу заботу, я все запомнил». Я не придумал лучшего ответа и поспешил прочь. «Буду, как смогу». «Постарайтесь успеть до середины недели. Я буду болеть за вас на турнире, Лейн!» Крикнул Варт мне вслед и, кажется, странно улыбнулся. Я отвел от его приятелей взгляд лишь после того, как вернулся на главную улицу. По пути я посчитал дни, загибая пальцы. Я не был хорошо знаком с местными обычаями и очень плохо отличал угрозу от благих пожеланий, плохой шутки или расхожего намека. Ровно через два дня я должен был явиться на бой. Симона моряки Луция при мне ни разу не упоминали. На следующий день в башне Долов. Крик. «Я хотел бы встать под ваш флаг». Я выучил эту фразу, посоветовавшись с хозяином постоялого двора. Даже если речь шла о найме, напрямую о том говорили лишь с друзьями. Старый восниц, явно бывавший на поле боя не один раз, пристально изучил меня взглядом. Оружие у вас есть? Доспехи? Я чуть не засмеялся. Подошел на шаг ближе, вытащил поочередно керчет из ножен, до середины клинка и обратно. Вот, вот они! Все на мне! «Я спрашиваю, ваше ли это?» — скривился интендант. Мы какое-то время помолчали. «Конечно. Как иначе?» Последний раз я был так ошеломлен, когда меня застали без парков на крыше у полисадника, там, в стэк -холле. Никто не поверил, что я был слишком молод, пьян и проиграл спор. Интендант Долов еще раз пристально на меня посмотрел. «Вы не из Крига, верно?» — шмыгнул он носом. из садру «Дальнего излома». Он хмыкнул, сложил губы трубочкой и присмотрелся к листам в переплете. Вздохнул несколько раз, скорбно поморщился, полистал томик. Замелькали столбцы цифр и надписи. «У долларов сейчас предостаточно бойцов. Разве что вы готовы сделать посильный вклад?» «Посильный» — это, похоже, очередной десяток золотом или больше. Так я обнищаю еще до того, как начнется турнир. «А как же война?» Я снова опустил голову. На меня глядели, как на чучело в базарном ряду. «А что война? В восне не бывает мира, молодой господин!» К восходам я добрался только под вечер следующего дня. И уже пылал надеждой. Если добиться у них аудиенции в разы сложнее, выходит, это и есть самая серьезная сторона из двух. Перед башней восходов сидела троица – Какой-то помятый авантюрист и ританец, пухлый отпрыск благородной семьи и старый воин в плохом дублете. И все, разумеется, косились на меня. Может, от того, что пришел я раньше назначенного часа, или потому, что одни мои ножны стоили больше, чем весь их арсенал. Авантюрист зашептался с отпрыском, не отводя от меня взгляда. Я вздохнул. «Если уж тебя задумали грабить, заговори первым». «Доброго вечера!» — окликнул я их звонким уверенным голосом Доброго, господин, прохрипел старый воин, склонив голову. Зачем вы здесь? Похоже, этот вопрос волновал их куда больше предстоящей аудиенции. Я пожал плечами, посмотрел на крышу башни и ответил. Затем же, зачем и вы полагаю? Отпрыск с авантюристом выпучили глаза. Старый воин кивнул, осторожно поднялся с места, размял спину. Долго отряхивал задницу, напылил. Затем повернулся к улице, еще раз поклонился и попрощался с нами. Я проводил его взглядом, чувствуя странную досаду. «Следующий!» — гаркнуло из-за двери женским голосом. Первым зашел отпрыск. Авантюрист иританец продержался за дверью чуть дольше. По лицам вышедших из башни я считывал недовольство, тоску и горечь. Выходит, и отбор пройти нелегко. Я и сам занервничал, пока сидел, сцепив пальцы в замок. Когда настал мой черед, я так и не смог полностью выпрямить спину. Не помнил, как преодолел ступени до второго этажа. Я представлял себе лощеного и сытого умника за столом из красной древесины, такого, какими были консулы в содружестве. Одним движением руки тебя могли лишить крова, головы и последней гордости. На втором этаже поставили всего одну дверь, не ошибешься но я простоял перед ней довольно долго, пока не почуял знакомый запах. «Меня зовут Лейн». Сначала стоит вежливо постучаться. «Я прибыл, как и положено». Дверь легко открылась, обнажив передо мной главный срам кабинета. Интендант восходов еле справлялся со своей работой. Проще говоря, с трудом держался ровно на кресле. Резкий шлейф от крепкой настойки и немытого тела – лучшая рекомендация долом. Кхм -кхм. Кажется, неловкость почувствовал только я. Интендант что-то промычал в ответ. Под столом загрохотало. Я присмотрелся. Пнули деревянное ведро. Так вы из этих. Он тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться на моем лице. Добро, добровольцев. Я вскинул бровь. Ищу место в походе. Какова оплата? Интендант покачнулся, нашел опору в столе. — С вас Ни медика не медика возьмем, честное слово. Мне самому стало больно смотреть на чужие страдания. Кажется, бедолага еле держался, чтобы не вернуться к ведру. — Выходит, я буду воевать без жалования? — А как вы хотели? — вдруг разозлился он. — Началась война. «В Воснии не бывало мира», — возразил я. «Это уж с какой стороны?» Он зажал рот ладонью, быстро управился с позывом и продолжил. «С какой стороны поглядеть?» К постоялому двору я плелся еле-еле. Тяжелые мысли тяжелее ногам. Платить за право сложить голову под чужим флагом, волочиться в пасть к смерти, насилия идей. Щедрость во сне не уступала содружеству. Удо мог бы поучиться у местных дикарей. Свернув на улицу привоза, я обернулся к башне восходов. «Седьмой дом», — говорил человек-валун. «Друзья господина Симона и молчаливые моряки». Я остановился перед широким зданием, седьмым по счету. Совершенно тоскливое местечко. На улице еще не померк последний свет дня, но я не видел и не мог расслышать, что творилось за открытыми ставнями и дверью. Казалось, что дом опустел. А еще, что из его щелей за мною точно следили. Таких противоречивых чувств я не испытывал, даже сунувшись в воду на четвертый год жизни. Никого так никого. Я пожал плечами и сделал вид, что неторопливо прогуливаюсь по Кригу. Меня не окликнули, не позвали. Что ж, их вина. Видать, господин Симон и его валуны и впрямь очень-очень заняты. Когда ноги донесли меня до знакомого двора и вывески перина, я выдохнул с облегчением. Перед боем не хватало только одного — крепкого сна и крольчатины на углях. Расплатившись за ужин, я прикинул, сколько у меня осталось. Тридцать шесть золотых на счете и около десяти на руках. «Сколько стоит честь без сапог?» Буравил меня взглядом Удо, самый наглый гувернер на свете. И что-то еще приговаривал, пока я сам собирал вещи в путь, хоть то никогда и не было моей работой. Все еще дороже, чем мудрость прислуги, огрызнулся я тогда. И, кажется, пригрозил, что расправлюсь с ним, если матушка прознает, что я отправился в порт Стекхола. Прознает раньше, чем мы отчалим. Не прознала, или отпустила с миром. А я из гордости взял слишком мало золота семьи. — Милсдарь, прошу звенять. Подавальщица принялась мыть полы прямо под моими ногами. Точно пора отходить ко сну. — У вас есть перо и чернила? — спросил я, хоть и знал, что они водятся в каждом постоялом дворе, где считают доходы. — Я заплачу. На меня покосились в удивлении, но просьбу не отвергли. Уже наверху, закрывшись в комнате, я зажег свечи а затем забрался под одеяло, не снимая сапоги. «Где теперь Удо, которая отругает меня?» В комнате настоялась прохлада. Запах чернил добрался до моего носа. Так долго я держал перо над письмом. Я смотрел на маленький клочок бумаги, где расписался почти безупречно. «Лейн Тахари», человек, который иногда умеет писать разборчиво. «Матушка, я жив», — усмехнулся я, проговаривая послание. Нет, это дело ясное. Кто бы тогда отправил ей весть? Что еще стоило бы написать, я, по правде говоря, совершенно не представлял. Что я целый, здоров и пока при деньгах. Что Саманья мог бы гордиться мной, а прогнозы Удо — чистое вранье. Что Буджун, ее нелепый супруг и, по несчастью, все еще мой отец — подонок. Что матери стоило бы умчаться следом в восне. Я вздохнул. Сложил бумагу два раза пополам. Закрыл бутылек с ненужными чернилами. После совершеннолетия мамам не пишут глупое «я скучаю». Мне есть чем заняться. Завтра же я выйду на ристалище и как следует отделаю васнийского бойца. Уже потом, через пару недель, заберу корону турнира, отправлюсь в первый поход. Вот о таком писать не зазорно. А может, из-за вора я сам написать и не смогу. Отдам наказ прислуги. И звучать письмо будет так. «Достопочтенная Мирем Тахари, ваш сын нашел свой дом. Наступит день, и вы сможете так же». Я прислонил щеку к подушке и закрыл глаза. Знаете, он верит в вас». Пламя свечей погасло, оставив меня в полной тьме. «Только дайте слово, что вы ни за что не позовете его обратно», прошептал я и уснул. Утро. Следующий день. На дороге к главному манежу Крига собралась целая армия, разве что без железа, если не считать охрану. Среди пестрой одежды благородных домов я проскочил незамеченным. Остановили меня только у входа. Скорее всего, гвардеец не умел читать. Он вдумчиво пялился на оттиск канцелярии и пару раз обернулся на старшего в поисках наставления. «А, ты! Иди!» – качнул головой один из гарнизона. На этот раз передо мной дверей не открывали. Я ненароком подумал, что явился к другому входу, оплошал. Мои сомнения развеяло знакомое лицо. Меня снова ждали. «Человек-валун!» — страшила вард с глазами из льда. Такие имена не забываются. По большей части из-за роста и комплекции их носителя, честно говоря. «Вы так и не явились!» — сделанный скорбью сказал мне вард. Я следил за его руками. «Господин Симон крайне расстроен». На лице валуна просто светилась, как он не любил расстраивать господ. «Сожалею, я должен был готовиться к бою». Варт неприятно улыбнулся. «В забегаловке? У шторха?» Я в недоумении заморгал. «Свободная восня. Сколько у людей времени на досуг?» «Вряд ли Варт любит следить за молодыми дворянами». И все же у Шторха я и правда бывал после визита к долам. Значит, то была угроза. Дергаться не имело смысла. Такие ребята не разговаривают с теми, кого хотят убить. К тому же резать участника грядущего боя на глазах у толпы — глупость. Вард чуть наклонился. Мое лицо обдало горячим дыханием. «Вы можете не уважать долы или восходы. Дело ваше». — кивнул Варт, а я не отводил взгляда от его рук. — Но порядок в городе, наша работа, стоит денег, как и организация свободного турнира. — Сколько? — я пожал плечами. Варт прищурился, будто у него водилась проблема с числами, изучил меня взглядом и сказал тише. — Честная доля от победы. Десятая часть. Каждому по кусочку, вот и остался без пирога. Я не стал спрашивать, куда подевались 10 золотых, которые я отдал клерку. Просто кивнул пару раз и заверил. Что же, прошу извинить, не знал. После боя обязательно. Похоже, вард поверил мне. Отошел, уступил дорогу. Выходит, не настолько ушеный валун, как не гляди. — Пусть удача будет на вашей стороне. — сказал Варт и почесал шею около уха. — Она вам пригодится. — Как и хорошие друзья, — улыбнулся я на прощание, сделав вид, что не понимаю угроз. Я не солгал, просто не уточнил, что именно обязался сделать после боя. Вымогатели при канцелярии видал я вещи и похуже, на улицах Стэкхола в девять лет. Вещи, которые раньше назывались людьми. Коридор оказался короче, чем мерещилось в самом начале. Только местным могло прийти в голову повесить цветы под самым потолком. Мало того, что плохо видно, так еще и не ясно, как их поливать. Но запах трав отбивал смрад топленого жира. Я засмотрелся. Меня снова остановили. «Ваше оружие! Доспех!» «Все при мне!» — улыбнулся я, удивляясь, насколько незрячими бывают стражники. «А может, в восне люди спали в бригантинах и при мече?» В одном доспехе до уборной, во втором визит к семье. Так я и попал на бой. За широкой и тяжелой дверью устроили небольшой зал. В сравнении с ристалищем Стекхолла мелкий крытый рынок. Три ряда скамей, четвертый стулья со спинками. Верхняя ложа по особой цене тут и гадать не нужно. Именно там и рассядутся те, для кого я сегодня сплешу. В содружестве ценили своевременность. Особенно после того, как король погиб из-за опоздавшей гвардии. Возможно, в Криге бы стоило повторить этот урок. Трибуны почти пустовали. Ни смотрителя боев, ни разносчика воды. А еще я не видел своего противника. Цокнув языком, я занял одно из пустующих мест. Размял кисти рук, слегка разогрелся. Постепенно зал оживал. Скамьи и стулья попрятались под задницами. Начинался мерный гул бесед. Верхнюю ложу занимали какие-то господа, то ли эританцы, то ли паланцы, и гербов фамильных не носили, будто боялись своих жерегалий. В В восне плевали на дисциплину и точное время. Мой соперник вышел на ресталище, даже не запыхавшись. Явился с опозданием в половину часа. Только-только отгремел колокол. Я вздохнул от разочарования, покинул скамью и вернулся на песок. Само поле для схватки казалось беднее, чем предместье Крига, Хлипкий забор в половину роста, неровная насыпь с буграми то ли грязи, то ли скрытых камней. «Бывало и хуже», — повторил я то, что сказала мне мать на улицах после восстания. «В конце концов, какое мне дело, где я буду унижать чемпионов в осени? Смотритель боя не извинился за задержку. Трибуны гудели о своем, словно позабыли о турнире. На противоположном конце ресталища блеснула сталь. Противник исхитрился меня удивить. Васнийцы любили грубый инструмент топоры, палицы, булавы, укрепленные дубины, булыжники из мостовой. Оружие отражало местные устои, яростный прорыв, жизнь-битва, когда уж тут учиться владеть мечом. Но мой враг оказался умельцем. Он вышел с баклером и облегченным клинком. Неплохой выбор, хоть против таких, как я, стоило бы брать копье. Прошу всех занять свои места! крикнул кто-то в толпе. Помост для смотрителя все еще пустовал, и издали он напоминал скромный эшафот. А я и так был на своем месте, готовый к бою еще с час назад. Готовы были и две керчетты, самое дорогое, что оставила мне семья, продолжение моих рук. Правая разила чуть лучше, чем левая, но это дело времени. Саманье еще узнает, как хорош я стал в Воснии. — Заноза! Заноза! Позвали Васница с первого ряда. Враг постучал рукоятью меча в умбон щита. Может, местный обычай, а может и причина, по которой его так прозвали. Я нащупал подошвой песчаную насыпь и невольно улыбнулся. Почти как на родине. Сколько песка я проглотил, пока Самандия заставлял меня обороняться. Смотритель боя заголосил по правую руку, наконец-то забравшись на помост. «Первым я представлю бойца от долов!» Не оставив своего имени публике, он явился под кличкой Заноза. Толпа зашепталась. Но вы точно знаете его, могу вас уверить. Щит и меч — лучший выбор, выбор мастеров Крига. Кто же выступает сегодня от долов? Думайте, думайте. Собиратель ставок, будто речь шла о драчке на кулаках в порту, громко ударил в пластину. Раскатистый звук раззадорил толпу. Смотритель надрывался, обещая выгоду. «Тому, кто первым угадает имя!» На задних рядах уже вовсю судачили овосницы. Я обернулся к смотрителю. Уголки его губ поползли вниз, стоило нам встретиться взглядами. «И... Лейн из дальнего излома! Приезжий, выбравший два меча! Кто пройдет дальше?» Смотритель усмехнулся. «Думаю, вы знаете ответ!» Я не стал припираться, услышав смешки с трибун. Наивные воснийцы думали, что два оружия не дарят никакой защиты. Зонтир Саманья знал, что мечи не защитят от стрел в узком коридоре и в пылу большой битвы. В содружестве, еще до того, как пала монархия, стычки случались повсюду. Но мой наставник пережил старую гвардию чистку в стекхоле и десять лет скрывался изгоем. Пережил короля и почти не носил шрамов. «Говорят, парные мечи хуже набора гвардейца. Как вы уцелели?» — спрашивал я на первом уроке, задрав нос. Наставник пожал плечами. Я не дрался там, где не имел преимуществ. Возможно, то был лучший урок от Саманьи из всех. Трибуны Крига притихли. Я размял плечи еще раз и извлек кирчетты из ножен. Сначала правую, затем левую. Чуть поморщился. Стоило получше ухаживать за ними на палубе. Восния не приемлет лени, а вот клинок врага блестел от ухода, а он сам от уверенности. Многовато важности от того, кто из страха увесил себя сталью от макушки до пят. «Для одного честь, другому позор! Славный бой!» — говорил смотритель. К нам на песок спустился пухлый юнец с поклажей. В мешках держали простой уголь и мел, покрытие для клинков. ты побелели. Цветом занозы был черный. Если смотритель не видел касания, метки решали исход боя. «Да рассудит вас сила!» Только начал говорить смотрящий за боем, а заноза уже рванул с места. Я не принял его удар. В три шага обогнул восница, проверив защиту с фланга. Обманул, сделав выпад. На силу полагаться не приходилось. Вымахал этот дикарь удачно и вшире ввысь. Зано запытался теснить меня к ограде, а я уходил в сторону. Из шлема за мной следили заплывшие глаза Воснийца. Быть может, он щурился, а может, улыбался. Чемпион Долов не знал, с кем имеет дело. Я лучший ученик Зантира Саманьи, веду бой с шести лет. Не было ни дня, когда я бы пропустил тренировку от Лени. Воспитан самой хитрой леди Содружества и ее безжалостным гувернером Удо. А ты? Что можешь ты, Заноза? Крутанувшись, я угодил восницу по плечу. Лязгнул металл, осыпался мел с керчетты. Я уже стоял в четырех футах от врага. «Касание!» — должен был крикнуть смотритель. Но он молчал. Зато заревел Воснийц, бросившись за реваншем. Мы снова закружились по ристалищу. Заноза жаждал укоротить дистанцию, а я отступал, отбивая выпады. Выматывал, путал, злил. «Было касание», — шептал кто-то за забором. Белое пятно красовалось на сочленении пластин у руки противника. Тот улыбался все шире. Мне хотелось ударить керчеттой в щель для глаз. Разозлившись, я чуть не пропустил удар. Силой заставил себя забыть о белой метке. «Ты чей-то сынок?» — отступил я, переводя дух. Надеялся, что оскорбил его по низко и дерзко. «Все здесь чьи-то сынки, лишка. Пробасила из-под шлема. Зано задышал глубже и тяжелей. Трибуны зашумели, требуя бой. Я сменил тактику. Большие тела громче падают, и им больнее. Извалять местного бойца в воснийской грязи. Ты будешь смеяться саманье, когда услышишь о гвардии долов. Сложно обучиться бою с мечом, говорил наставник, отправив меня в песок. Я лежал, задыхаясь, лежал чуть дольше, чем требовалось для отдыха. Еще сложнее покорить сразу два. Саманья всегда протягивал мне руку, чтобы я поднялся. Тот редкий миг, когда я не мог получить от него тычка или удара. Странная вежливость прибрежных кочевников. Но если уж овладеете двумя, вам не найдется равных. Заноза зашел с левого бока. Ударил рукоятью, уменьшил разрыв. Нацелил серебром щита мне в голову. Я сплоховал. Не отвел левой его удар. Зацепился пяткой за неровность на песке. Отпрыгнул, покачиваясь. Не успел отдалиться. Воснеец прознал мою слабость. Следующий удар чуть не выбил керчетту из руки. Слабая сторона, слабая защита. Запястье левой прошило боль. Я зашипел. Правую отвели баклером. Я и моргнуть не успел, оставшись открытым. Меч Воснеца нацелился мне в бок. Я толкнул врага локтем, падая назад. Выгнулся так, что пластины впились мне в спину. Второй рукой нашел опору, припал на колено и не коснулся хребтом земли. Меч врага царапнул ремни и заклепку на бригантине. Каса не была!» — верещал смотритель боя. Что-то кричала толпа. Извернувшись, я уже вернулся на ноги, выставив то острием к врагу. Заноза отшатнулся. Я увидел, как широко раскрылись глаза восницы. «Если учиться бою под тяжелый доспех, никогда не будешь гибким». Я не удержался. Цокнул языком дважды, как подзывают пони. «Может, Анья готовил меня только для боев содружества? Полному доспеху у нас предпочитали бригантины, а стегонки для пехоты легко пробивались острием меча. С железом на голове дела обстояли худо». «Он танцует или дерется?» — взвизгнул кто-то с трибуны. «Балаган! Цирк. Только я знал правду». Мой противник не был туп, похоже, он просто не представлял, как бороться против керчет. Мы снова сошлись. Влага потекла по нагруднику занозы. «Когда враг устал, не держи надежды», — предупреждал Саманги. «Перед смертью каждый способен удивить». И Восьнеец удивил. Вместо того, чтобы замедлиться, он погнал меня вдоль забора с удвоенной резвостью. Я запыхался. Пожалел, что надел защиту голени, пластины на предплечье. Все лишнее. Если этот уволь не попадет по мне, лишь от того, что я вымотаюсь под весом железа. На трибуне что-то сверкнуло. Я отвлекся. Острие клинка заслонило взор. Я отшатнулся. Чуть не упал в песок. Отбежал. Выровнял дыхание. Выпад в лицо. Против правил. Таким легко убить. Смотритель молчал, как мертвец. Только мертвецу настолько начихать на свою работу еще половинка локти мне бы выбили глаз. Хотите еще грязнее? Будет». Я сблизился, стоило занозе завести руку для удара, увел клинок в сторону и с силой пнул негодяя в колено. Заноза взвыл, отогнал меня щитом, снова замахнулся, нелепо оттолкнулся подбитой ногой. Я поймал его в тот же миг. Удар наискось, два шага влево, взметнулась песчаная пыль. Заноза рухнул на задницу, и я всадил клинок в его бедро. Лезвие отскочило от пластины, угодило в щель. Гу! взвыло подвоснийским шлемом. Не до крови, но кожу точно содрал и оставил ушиб. Еще одна белая метка. Отступив, я слегка задел шлем врага. Как несерьезно бьют в колокол, чтобы подразнить соседей в ночь. «Земля!» — с неохотой признал смотритель. «Ведет излом!» Трибуны заволновались. Я подождал, пока противник вернется на ноги. «Лучше бы ты не вставал», — сказал я погромче. «Папа поможет тебе вернуться домой?» Заноза взревел, отшагнул назад и пошел на таран с разбега. Я еле спрятал улыбку. Места мало, во уже устал, и каждый промах ведет к бездне поражения. А еще нет большей глупости, чем бежать на мечника Содружества. До врага два шага. Я перенес вес на другую ногу, подался левее и тут же нырнул вправо, подставив щиколотку врагу. Заноза заметил лишь то, как я открыл торс для удара. Керчетто не боится стали, когда враг не владует с землей. Бух! Заноза махнул руками, упал на колено, отбился от меня мечом. Промах! Я уже скользнул к нему за спину. Первый удар, след отмело на плече. Второй свалил восница на брюхо. «Твоя слабость ноги!» — заметил я. «Не благодари!» Толпа взревела. Я не услышал, что кричал смотритель боя. «Выдумывай, что хочешь, грязный плут!» Победителя и так видно с трибун. «Два падения, три касания, один горе-чемпион долов!» Воснеец ударил кулаком по песку. Он не спешил подниматься. Я успел снять шлем и окинуть взглядом верхние ряды. Тут же одна из женщин прикрыла лицо веером. Несколько зрителей в дорогой одежде подняли ладони к албу и захлопали, чтобы я видел их благосклонность. Так я и стоял, нетронутый врагом, без черных отметин и песка на теле, почти не взмокший. У моих ног лежала во старая, потасканная в вечном раздоре. Самая желанная чертовка.